Хотя в глубине души я и раньше понимала, что с Торой все глупости. Девичьи фантазии а-ля Муся Башкирцева. Не станет сумасшедший возжигатель свечей меня, малолетнюю идиотку, ни экзаменовать, ни даже слушать. Не знаю, чего все так пускают слюни по весне. Отвратительное время года. Тает снег. Из белого и чистого мир делается мерзко-серым и неопрятным. Вылезает на всеобщее обозрение ссор, дерьмо, трупы мелкой живности, рысз кошек ворон обнажается шлудивое неопрятное тело земли она сама будто гниющая изъеденный червями трубп с юга прилетают крикливые черные грачи зато улетают милые пунцевогрудые снегири чему здесь радоваться так думаю я тринадцатилетняя стоя в грязной луже среди голдящей привокзальной толпы мне хочется плакать и кричать в голос но я улыбаюсь и молчу фактически немцы войну выиграли уверенно говорит давид я киваю выиграли так выиграли читала они прорвали франко английский фронт за три дня захватили семьсот тридцать тысяч пленных шестьсот орудий обстреливают париж из огромных пушек с расстояния в сто верст каково потрясающе кисло улыбаюсь я пускай победят немцы если ему так хочется мне и самой странно что я так долго их ненавидела цивилизованная нация наведут порядок загонят всех серых грубых по щелям и подвалам где этому мышиному племени самое место но жалко тратить последние минуты на разговоры про войну и политику ах если бы он хотя бы на прощание сказал мне что нибудь нежное я хранила бы эти слова в памяти как главную как единственную драгоценность моей несчастной жизни но давид ничего такого не скажет ему и в голову не придет Он переходит на наших дураков-генералов, которые окончательно погубят Россию. Своей дремучестью и сиволапостью, людоедскими призывами к виселице и нагайке они могут оттолкнуть от себя цвет страны, людей передовых, мыслящих. Папочка говорит, что эти идиоты из-за своего дурацкого жидоморства лишат себя поддержки американского еврейского капитала, которому тоже не нравятся большевики. Кто тогда даст деньги на войну с Лениным и Троцким? Я знаю верный способ прервать эти страстные речи. Ой, я же тебе принесла? Я достаю сверток. Из одного кармана, из другого. Это сахар и изюм в дорогу, а это бутерброд на сейчас. Здорово! Еде Давид радуется куда больше, чем фотографии. Ровными зубами он кусает белый хлеб с чайной колбасой. Подмигивает мне. Я изо всех сил улыбаюсь. В носу щиплет. Слишком поздно, меньше двух недель назад, на меня снизошло озарение, позволившее мне встречаться с Давидом каждый день. до того мое существование делилось на светлые даты когда я с ним разговаривала и темные когда для встречи не находилось предлога я знала что канегисеры распродают последние вещи даже из одежды почти ничего не осталось среди прочего давно сгинул и памятный белый шарф но мне как всякому сытому не приходило в голову что рядом кто то может не доедать уж особенно принц и вот давид как всегда со смехом сказал папочка мудрец сионский выкинул хлеб который я купил на последние рубли сегодняшний обед перенесся на завтрашний ужин выкинул хлеб зачем потому что тора велит накануне пасхи устранить весь хамец из дома вот он мудрец сионский оставил меня зубами щелкать я уже знала что хамец это все квастное сделанное на дрожжях а кроме хлеба у вас ничего нет воск от папочкиных свечек только теперь я заметила как давид похудел за время нашего знакомства Его матовая кожа стала почти прозрачной, а голубые тени под глазами, казавшиеся мне такими аристократичными, оказывается, объяснялись самой неромантичной причиной – недоеданием. «Дура, эгоистка!» – обругала я себя. «Только о себе думаешь!» «А в следующий миг меня осенило!» Глядя на Сашеньку Казначееву и своего дальнего «Сегодня», я думаю, что уже тогда обладала полезным, хоть и стыдноватым даром, И извлекать практическую пользу даже из возвышенных порывов души в тот же день вернувшись домой я объявила родителям что бойкот закончен в феврале отец дал на службе подписку что будет сотрудничать с советской властью и обязался сочувствовать делу пролетариата за это ему и таким как он стали выдавать наркомфиновский паек Про продуктов в открытой продаже становилось все меньше а те что еще оставались можно было купить лишь по совершенно за облачным ценам Отец же каждую неделю приносил что-нибудь съестное. Крупу, масло, сало, иногда консервы. Мы жили сытнее многих. То есть они, родители, но не я. Принципы не позволяли мне даже прикасаться к этой иудиной мзде. С отцом я перестала разговаривать. Матери разрешила кормить меня только тем, что покупалась в лавках или на рынке. Бедные мама с папой были сами не свои, а счастье, когда я вдруг сменила гнев на милость. Твдое условие, что есть я буду не за общим столом, а у себя в комнате, было принято беспрекословно.